Боли не могу, он почесал спину у Болясину. Настоящая цена. -с. Ну, хорошо, согласился кадет. Пусть полтора. Такс, оставьтесь. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить вашу рубь с полтиной. Александров пришел через неделю, потом через другую, третью, десятую.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 С его нежной, страстной, благоуханной лирикой, с его живым юмором, с этой сверкающей слезкой в щите, Гейне пленил, очаровал, заворожил впечатлительное жадное сердце 16-летнего юноши. В немецком учебнике Керковиуса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 к восторгу, радости и поучению бесчисленных человеческих поколений. Вот оно, госпожа Бичерстоу с хижиной дяди Тома, Дюма с тремя мушкетерами, Жюль Верн с капитаном Немо и с детьми капитана Гранта, Тургенев с Базаровым, Рудиным, Пегасовым и... Да всех и не перечислишь. У всех у них какое-то...